Разговор на чистоту Это был совсем не тот расклад, который был ему нужен. Да чего же глупо все получилось, слов не найти, он злился на Лилиану, как никогда и ни на кого в жизни. Даже ночевать не пришел в тот дом, где их поселили. Всю ночь разбирался с бумагами ренегата, благодаря великого дракона, что тот был грамотным и в делах довольно аккуратным скрипя зубами, велел, чтобы тетки из деревни за колючкой присмотрели и во всем ее слушались, а сам даже видеть ее не хотел. Боялся, что как только увидит, сразу потащит в постель. А что это за главнокомандующий, из которого жена веревки вьет? Он уже знал, что ци – его слабость. Ей он был готов простить любую глупость. Кажется, она этого еще не понимала, или предпочел бы, чтобы она узнала об этом позже. Потом, а лучше никогда – А на утро, когда он едва на ногах стоял и тер глаза, в которые словно песок был насыпан, в лагерь приехали двое: мужчина и юная девушка. Оба были старыми знакомыми. Стражник, которого они оставили в живых на дороге, проникся к Янули самыми теплыми чувствами и сообщил, что войско императора выдвинулось к Янгуну. А девушка была Шесса. Когда Ли увидел, как она выросла, даже и не узнал ее сразу. Он помнил тощую девчонку со смешными косичками, а теперь перед ним была юная красавица. Шесса была такой же внучкой императора, как он сам, только отец у нее имелся. А еще имелся дед, который в свое время ее у императора выкупил. Деда звали Линь Яо, и он был сейчас самым известным в Катае врачом. Внучка была его помощницей едва ли не с пеленок. именно она всегда заботилась о нем после встречи с кнутом палача. Ли даже не вспомнила о ней, когда был во дворце, а она, узнав, что ее старший братец вернулся, бросилась за ним следом, да еще сопровождение себе вытребовала хитрая лисица. Девочка, пожалуй, была единственной его родственницей, которой он доверял безоговорочно. Кьян даже засмеялся от радости, увидев Шессу. Он от всей души обнял ее и расцеловал бы, дав кота, это не принято. Потому он просто подхватывал ее на руки и кружил. А Шесса вырывалась и требовала немедленно показать ей спину. Она-то видела, в каком состоянии его отправили порталом. Увлеченные друг другом, хохочущие, они не видели Лилиану, которая отправилась разыскивать супруга. А теперь медленно бледнела, глядя, как он обнимает другую девушку. Она вернулась в свой дом, дрожа, ждала его, боясь даже выглянуть наружу. Ей казалось, что все там будут смеяться над ней, все уже знают, что у ее мужа не одна женщина. Для него, наверное, это почет, как для степняков. Лилиане казалось, что нации очень похожи, а значит, и традиции близки. Здесь совершенно точно заводит себе гаремы, конечно. Киан теперь большой человек тут, отчего бы ему не упрочить свой статус, взяв вторую, третью, четвертую жену. Он ведь все равно ее не любит. Да она даже не катаянка. Только Лили подобного терпеть не собиралась. Конечно, она, выросшая среди степняков, знала, что ни один мужчина не будет терпеть таких претензий от жены. Если, конечно, он не любит ее так же сильно, как ее отец любит мать. Но и держать все в себе не могла, заранее изнемогая от боли. Ее всю трясло от злости и волнения. Катаяц, не подозревая, входил в дом совершенно спокойный. «Войско императора будет здесь через пару дней», — сообщил он, устало потирая лицо руками. «Я бы хотел, чтобы ты укрылась вместе с женщинами в горах, так мне будет спокойнее». «Знаешь что, Кьян?» — злобно прищурилась Лили. «Все же он ее прогоняет, да еще так неуклюже. Иди ты в задницу. Если я тебе не нужна, можно было прямо сказать, а не поступать таким подлым образом». «Подлым?» — не понял катается. «Почему подлым?» — Ну, наверное, потому что ты трус и подлец. — Ты ненормальная. — А ты кто? Ты действительно считаешь, что я молча уйду в сторону и смирюсь с тем, что ты делаешь? — Да что я делаю-то? — взвыл Лис, совершенно ее не понимая. — Что на нее нашло? Неужели так рвется в бой? — Ты был с другой женщиной! — заорала Лилиана. — Тебя с ней видели! — И что из того? — А то, что я твоя жена! — И что теперь? Мне с другими нельзя общаться? Ты, когда кандалы на меня надевала, не предупреждала меня об этом. Девушка побелела и вытаращила глаза, а Ли нисколько даже не раскаивался в своих словах. «Да, кандалы, да!» – прицепилась, как колючка. «Кандалы? А как же еще это назвать?» – рявкнул Ли, указывая на браслет. «Ах так!» – скривила губы Лилиана. «Значит, я для тебя лишь обуза? Она дрожащими пальцами нажимала на тайный рычаг своего браслета. Дядюшка Кирьян научил ее снимать этот артефакт, стаскивала его с руки и швыряла в ноги своему супругу. Браслет подпрыгнул и покатился в угол со звонким грохотом. «Освобождаю тебя от своего присутствия!» Гордо вскинула голову Цы. «Можешь считать себя свободным!» «А ну стой!» – схватил ее за локоть Киан Ли. «Я тебя не отпускаю! Выдумала тоже! Ты моя жена!» «Но не собственность!» – прошипела Лили, дергая рукой. «Отпусти немедленно! И не подумаю!» Пощечина, хоть и с левой руки, вышла у Лили с звонкой и обжигающей. Рука у нее была тяжелая. Супруг действительно отпустил ее, только взгляд вдруг у него сделался странным. Она даже испугалась немного, но все равно сдернула с пояса кнут, щелкнула им по полу и пригрозила «Только тронь меня!» Больше всего ей сейчас хотелось, чтобы Киан схватил ее в объятия и заставил замолчать поцелуями. Она любила его и сейчас понимала это как никогда ясно. Но Катайц вдруг окаменел и посмотрел на нее с такой ненавистью на лице, что она задохнулась от отчаяния. Нет, он даже не думал ее удерживать. Девушка молча свернула кнут, кинула в котомку запасную рубашку, кошель с монетами и хлеб со стола. И выпрямив до судороги спину, пошла к дверям. «И куда ты?» – безжизненно спросил Кьян. «В Галию, коротко ответила она и вышла, даже не хлопнув дверью, а аккуратно прикрыв ее. Мужчина закрыл глаза и дернул бровью, его мутило, и осознание, что она все это время дурила его с браслетами, а он так как волновался за нее, и пощечина, и угроза кнутом, особенно угроза кнутом, вызывали внутри него жгучую ненависть, новым слоем накладывающуюся на обиду за убийство Цаньмо. Ему даже казалось, что это конец, что больше и разговаривать с ней не о чем. Но Ли прошел в свое время отменную школу при императорском дворце. Он умел бороться с ненавистью. Усилием воли, загоняя злость поглубже под ребра, Ли тяжело дышал, пытаясь оценить ситуацию. Его бросила жена. В чем она вообще его обвинила? Отчего устроила скандал? Явно не из-за того, что он не хотел пускать ее в бой. Что она говорила? Какая еще к дракону другая женщина? Шесса, что ли? Так Шесса не женщина, Шесса младшая сестричка. А ведь Колючка этого не знала и, скорее всего, подумала, что он и Шеса. «Глупая ревнивая баба, ну почему она просто не спросила, а сразу начала придумывать что-то? Разве он хоть раз давал ей повод? Она совсем, ну совершенно не понимала китайских традиций. Если мужчина имел одну жену, то с ней и занимался любовными утехами. Чтобы пойти к другой, нужно было очищение, ведь смешение женских энергий очень негативно влияет на мужское здоровье. Любая катайская женщина это знала, отцы, конечно. Сразу осудила его, причем несправедливо». Первым порывом Кьяна было броситься следом за ней и все объяснить, но потом он взглянул на закатившийся в угол серебряный браслет и стиснул зубы. Он же не собачка бегать за ней, пусть идет, раз решила. Она всегда все решала сама и со свадьбой, и с саньмой, и сейчас. Может, оно и к лучшему, здесь со дня на день будет императорское войско, а он не самый умный военачальник. Будет кровопролитие, будет суматоха. В Галии Лили явно будет в безопасности. Со вздохом, а вернуть ее очень хотелось, вернуть, отлупить как следует и зацеловать до боли в губах, Кен завязал часть отросших волос в хвост на затылке. Получается, он теперь имел право на такую прическу. Вышел на крыльцо, подозвал первого же мальчишку и приказал привести к нему лень. Ора. Невысокий мужчина со шрамом на лице появился быстро. Он, как и прежде, прихрамывал, но передвигался очень ловко. «Ор», — ровно сказал Ли, глядя на бывшего учителя, — «у меня к тебе просьба. Не приказ. Лилиана решила уехать в Галию, Так будет безопаснее для нее сейчас. Я хочу, чтобы ты проводил ее до замка Нев. Ты единственный, кому я могу доверять как себе». «Я видел, как она схватила, коня и улетела. Поссорились? Бедовая она!» «Она воинная, того такая горячая!» – пожал плечами Ли, строго глядя на пожилого катается. «Ее побег ничего не изменит. Я найду ее, когда придет время. А сейчас я просто хочу, чтобы она благополучно добралась до родных. Я провожу ее!» – кивнул Линь Ор. «Для меня честь, твое доверие!»